«Роман, стая недовольна твоим решением, брат», — вздохнул Бен, сидя в гостиной. Он все же решил показаться на глаза Альфе, принес свои извинения, но старший брат по-прежнему держался с ним очень холодно. «Каким именно?» — отрывисто спросил он. Из головы все еще не шел разговор Юли с этим мелким щенком, которого, похоже, даже собственный волк не посчитал достойным стать истинным оборотнем. «Перепрыгнув через забор», Роман собирался уйти в освоясье, но его остановил запах чужака, вдруг ударившего в нос. Он просто не смог уйти, оставив Юлю наедине с ее другом. Странная у них дружба, нездоровая, да и сам этот Марк не внушает доверия. Куда смотрит отец девочки, черт возьми? Такое чувство, что ему наплевать на единственную дочь. Роман с трудом удержался от того, чтобы не перепрыгнуть в забор снова и не свернуть щенку его хлипкую шею. Он посмел назвать его, Альфу, взрослого волка, шакалом, да за такое в прежние времена без разговоров вырывали язык. Посмел бы этот малец заявить такое в глаза Роману, ха. В тот момент, когда Альфа передавал Юлю обратно в стаю, этот щенок прятался за спинами старших. Манкулов жил на этом свете не первый день. Ежу понятно, что щенок влюбился в дочь Капулова. Забавно, что она не спешит отвечать взаимностью. Девочка так расстроена всем происходящим, что даже попытки друга развеселить ее не увенчались успехом. А Михаил Капулов оказался не таким уж любящим отцом. Роман и представить не мог, что тот решится отдать дочь замуж за первого встречного. Все же это единственная девочка в семье, любимая и оберегаемая. Такого решения следовало ожидать, но Роман исходил из убежденности в беззаветной любви отца к дочери. Что ж, просчитался. Теперь придется немного подкорректировать планы. «Чем же недовольна стая?» – хмыкнул Роман после затянувшейся паузы. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что почти забыл о присутствии брата. «Считают, что ты обошелся с девчонкой слишком мягко», – пояснил Бен. «Многие рассчитывали на бой, а не на свадьбу. Воины хотят выплеснуть энергию. Сила на нашей стороне. У Капулова даже нет молодого Альфы. У Капулова четыре сына. Не надо недооценивать своих врагов. Они сильные волки». «Это он только что похвалил враждебный клан? Ты вправду намерен жениться на девчонке?» Бен впился взглядом в лицо брата. В нем читалось все неверие, отчаяние и негодование. «А ты против?» — хмыкнул Альфа в ответ. Дочка Капулову в нашей стае?» — вновь вспылил Бен. «Ее никогда не примут. Ты растеряешь весь авторитет, если совершишь эту глупость. Тебя, тебя просто свергнут». Бен поднял на брата изумленный взгляд. Он чем-то напоминал Роману самого себя в детстве. Такие же наивные, полные доверия к старшему брату глаза. «Тебе же это на руку!» – пожал плечами Альфа. «Следующий после меня по силе ты, и... меня свергнут, а ты займешь свое место и сделаешь все, о чем мечтаешь. Устроишь войну с Капуловыми, отомстишь за отца. Ты не думал об этом в таком случае?» «Что ты несешь?» – скривился Бен. «Лучше тебя никто не справится с управлением. После смерти отца дела пошли в гору». Наш клан разбогател и возвысился. Мы впервые стали жить богаче Капуловых. «Слушай, если ты так хочешь, давай я женюсь за этой девчонке», закатил глаза Бета. «Хотя бы отведем от тебя глаза». Роман не смог сдержаться и искренне заржал над предложением брата. «Серьезно? Ты готов взять этот удар на себя?» спросил он, отсмеявшись. Но волку внутри него было не до смеха. Звериная ипостась нечасто злилась на младших, Но сейчас волк ощетинился и показал зубы. В буквальном смысле. Всплеск его эмоций был таким неконтролируемым, что произошла частичная трансформация. Зубы Романа увеличились и заострились. Сейчас он мог бы перемолоть в фарш кусок самого жесткого мяса. «Я откушу голову этого щенку!» Вместо слов из горла Альфы вырвался грозный рык, заставивший Бена отступить на шаг назад. «Ты чего?» – испуганно вскрикнул Бета. Едва не поскользнувшись на медвежьей шкуре. Сам не знаю, буркнул Роман, беря себя в руки. Зверя удалось угомонить, но он продолжал тихо порыкивать на Бена. Бен чувствовал это, поэтому приближаться к брату не решался. Волк какой-то нервный в последнее время. Ты вчера выл! прищурился Бен. Это щекотливая тема. Альфе не полагается проявлять слабость, но волк как с цепи сорвался. Стоило Юле покинуть дом, как он потерял покой до сих пор. не может прийти в себя. Роману стоило огромных трудов держать зверя под контролем, когда он вручал девушке подарок под видом забытых вещей. «Интересно, она уже обнаружила его? Ей должно понравиться. Что с тобой происходит? Как только появилась эта Юля, ты сам не свой. Соберись!» «Нет, собираться придется нам с тобой вдвоем», — Роман повернулся к брату. «В каком смысле? Мы уезжаем?» — догадался Бета. «Именно», – подтвердил Альфа, прикидывая, во что одет брата, чтобы он выглядел подобающе. Не хочется позорить клан диким и неотесанным видом своего заместителя. А что делать с его манерами? Даже за семейным столом Бен оставляет под своим стулом кучу крошек и остатков еды. Покойный отец шутил, что его второй сын родился не волком, а хряком. Настолько неаккуратным всегда был Бен. «Говоришь, готов взять себе жену?» – прищурился Роман. Поедем, присмотрим тебе невесту. Что? Даже вспышка гнева Альфа не напугала Бету, так, как слова о женитьбе. Какую еще невесту? он побледнел. Молодую, красивую, сильную самку. Пожалуй, Бену пойдет темно-синий костюм. Не мрачно и не будет видно пятен, которые он непременно оставит на дорогой ткани. Мы едем на бал дебютанток, брат, заявил Роман. Это тот балаган, на который привозят засидевшихся в девках самочек? скривился Бен. Не смеши. Туда привозят девушек, которым хотят найти богатого жениха. Кстати, Юля тоже туда едет», – заметил он не без злости в голосе. «Так она же твоя невеста», – развел руками Бен. В его глазах по-прежнему плескался страх. Капулов рассчитывает, что выдаст дочь замуж раньше, чем я заявлю о свадьбе, – хмыкнул Роман. «И что? Ты так спокойно об этом говоришь. Это же оскорбление. Он пытается обвести тебя вокруг пальца, забрав товар из-под носа». «Юля не товар». Альфа бросил на брата осуждающий взгляд. "Относись к самкам с уважением, иначе я изгоню тебя окончательно. Дочка Полова не сделала нам никакого зла, и как ты правильно заметил, она моя невеста. Это фиктивная помолвка", скривился Бен. "Никакая она не ни невеста и не будущая жена. Зачем ты собрался на этот бал? Что мы будем там делать? Следить, чтобы твоя фиктивная невеста случайно не выскочила замуж? Тогда давай просто помешаем этой поездке". «Мы не будем никому мешать», — отмахнулся Роман. «Где его галстуки?» «Сто лет не одевался, как человек». «Поедем на бал, оценим красоту девушек, нанесем визит вежливости высшим. В конце концов, нам не помешает развеяться. Возьмем с собой пару ребят и сверкнем, а для себя он выберет черный костюм. Могу поклясться, что ты хочешь заставить девчонку ревновать», — хитро прищурился Бен. «Ромыч, ты влюбился, что ли?» «Не говори глупостей», — цокнул Альфа. «Нам нужна поддержка высших, да и побыть в обществе сильных не помешает, да и тебе не помешает жениться», — вполне серьезно заявил Альфа. «Нечего бабылем ходить, скоро тридцать стукнет. Еще не хватало, чтобы слухи пошли, будто в нашей стае мужчины не хотят семьи». «Но я не хочу семью», — Бен вновь стал похож на капризного подростка. «Семья — главная ценность оборотня», — глубокомысленно протянул Роман. «Ты истая стая, вот моя семья», – упрямо заявил Бета. «Слушай, я же не настаиваю, чтобы ты, сломя голову, бежал в храм», – закатил глаза Альфа. «Поедешь, полюбуешься на девушек, порадуешь свои глаза. Или тебе не нравятся женщины?» – с подозрением прищурился Роман. «Нравится?» – тут же дернулся Бен. «Подозрение в нетрадиционной ориентации для него опаснее, чем нежелание искать себе жену. Вот и радуйся!» Улыбнулся Альфа, давая понять, что на этом обсуждение закрыто.